Скрипка лангуста. Некоторые морские раки и малолетние скрипачи одинаково умело производят отвратительные звуки. Что удивительно, и ракообразные, и люди при этом пользуются одним и тем же механизмом. Эти лишенные клешней морские беспозвоночные встречаются по всему свету и часто фигурируют в меню как горный омар или новозеландский хвостатый омар. Вместо двух клешней этот вид может похвастаться парой длинных усиков. Основание каждого усика, там, где он присоединяется к голове, толстое и шипастое, чем и объясняется американское прозвище лангуста — шипастый омар. Многие беспозвоночные, такие как сверчки и цикады, производят звуки — прочесывая ряд колючек или гребень, обычно на лапах или крыльях. Точно так же, как человек, который водит большим пальцем по расческе или по струнам гитары. Но Шейла Патек из Университета Дюка, штат Северная Каролина, обнаружила, что лангусты производят звук совершенно иначе. Они водят смычком по вибрирующей поверхности. В данном случае смычок, называемый плектором, Это плоский выступ, а на самом деле ряд гребней, у самого основания каждого усика. Аналог скрипичных струн у лангуста — это пилочка, продолговатая шишка или подушка на каждой стороне головы. Когда лангуст шевелит усиком, плектор трется о пилочку. В результате получается удивительно громкий скрипучий звук. Музыканты смягчают трение между смычком и струнами своих скрипок с помощью канифоли. Лангустам смягчать свои музыкальные инструменты ни к чему. Они не гонятся за благозвучностью. Патек полагает, что лангустам нужны эти скрипучие звуки, чтобы отпугивать хищников. Однако музыкальные инструменты служат им не только для того, чтобы жуткими звуками шокировать врагов. Шипастые омары — могут и нанести им ощутимый ущерб своими крепкими усиками. А в неволе они так сноровисто действуют этими колючими палицами, что порой ловят себе на обед случайно проплывающих рыбок, резко сдвигая усики. Многие животные производят звуки для того, чтобы общаться со своими сородичами, чтобы предупреждать их о чем-то, приглашать в гости или заявлять о своем присутствии. Шипастые омары развили эту систему коммуникации исключительно для общения с другими видами животных. Их враги очень хорошо слышат звуки, которые производят плектор и пилочка. А вот сами лангусты, насколько нам известно, к своей музыке абсолютно равнодушны.